Глава третья. Когда я примчалась домой, Аркашка сидел за компьютером. Сын совсем недавно обрел диплом адвоката. Больше всего ему хотелось получить в руки какое-нибудь интересное дело, но Кешке не везло. Всех маломальски перспективных клиентов расхватывали более опытные коллеги по консультации. Мой адвокат заполучил пока только двух подзащитных. Один продавал испорченный маргарин, выдавая несъедобный продукт за первоклассное вологодское масло. Другой украл машину в своем дворе и попытался продать тачку соседу из другого подъезда своего же дома. Сам Перри Мейсон спасал бы защищая подобных придурков. Последние два месяца бедный ребенок сидел в консультации, отвечая на вопросы граждан. Мне было жаль его до слез, но настоящие клиенты все не попадались. — Послушай, — налетела я на него, — нанимаю тебя защитником. Аркашка отъехал от компьютера и хмыкнул. — Разбила чужую машину? когда парковала свой Вольво. Дежурные шутки домашних по поводу того, как я ловко вожу машину, надоели до полусмерти. Я села в кресло и изложила сыну суть дела. Аркашка притих и задумался. На следующий день мы принялись действовать с самого утра. Сначала внесли в кассу консультации, необходимую сумму денег, и Аркадий поехал к следователю знакомиться с дедом. Я же подалась в Бутырскую тюрьму. Следовало добиться свидания, чтобы поговорить с Максом. СИЗО-2, который народ называет Бутыркой, расположен на Новослободской улице. Мрачное здание, скрыто от прохожих во дворе, светлое кирпичного дома. Я несколько раз уже бывала здесь и даже содействовала побегу заключенного, поэтому хорошо представляла тамошние порядки. В полуподвальном повещении задыхалась человек 50. Внутрь впускают по двадцать. Свидание длится час. На сегодня мест нет, впрочем, на завтра и пятницу тоже. Я молча выслушала слова охотливых женщин и вышла в маленький предбанник, где толпился народ с пудовыми сумками. Потом, спустившись на четыре ступеньки вниз, оказалась в другом полуподвале, где стоял тихий гул. Тут принимали передачи, и я знала, как действовать. Подойдя к одному из раскрытых окошечек и дождавшись, когда очередная потная тетка сдаст колбасу и сушки, я сунула под решетку паспорт. Толстомордая блондинка залаяла, как овчарка. — Чего паспорт суешь? Тут продукты только! Иди в первое окно! — Глянь на спецразрешение! — тихо шепнула я, загораживая собой обзор. Бабища раскрыла книжечку, сгребла сто долларов и быстро гавкнула. — Ну, чего хочешь? Шампунь взять, бритву? Нет. Дам еще столько же, если устроишь в поток на свидание, который войдет в понедельник. Фамилия? Имя, отчество, год рождения, деловито поинтересовалась стражница Максим Андреевич Полянский, 1959. Топай в башню, велела помощница. Я понеслась в соседний подвал. Ровно в двенадцать огромная железная дверь открылась, и полная тетка принялась выкрикать фамилии Меня. Вызвали последний. Ну, осведомилась конвойная, когда я приблизилась. Еще одна зеленая бумажка перекочевала в карман гимнастерки, и я пошла по лестнице вверх. Вместе с другими женщинами меня завели в узкую и длинную комнату, разделенную грязноватым стеклом. По ту сторону уже сидели заключенные. Бабы кинулись искать своих. Я пошла вдоль стекла и увидела похудевшего и осунувшегося Макса. — Вот что, граждане! — раздался громкий голос. Все разом перестали причитать и повернулись к двери. На пороге выселся здоровенный, красномордый парень в камуфляже. В расстегнутом воротнике виднелась тельняшка. — Кончай базар! — Гражданчики, свиданки вам сегодня сорок пять минут. — Почему, сыночек? — заныли тетки, в отличие от меня, простоявшие в очереди несколько дней. — Час положен. — Обед у нас, — сообщил тюремчик, — тоже кушать хотим. — Ну, сыночек, — застонали бабы, — придумай что-нибудь. Помоги, не выгоняй раньше. — Пользуйтесь тем, что я добрый, вздохнул парень. Эх, так и быть! Сейчас запру всех, а потом вернусь. Ну, чтоб тихо тут! Конечно, конечно! Закричали родственники. Благодетель ты наш! Мужик хмыкнул и вышел. Тут же лязгнул замок. Я схватила телефон. Макс! Здравствуй! — Да шутка, — вяло сказал Полянский. — Как это-то сюда прийти решилось? — Слушай внимательно. О Нине Андреевне позабочусь. И продукты куплю, и денег дам. Тебе отправлю передачу. Еще придет адвокат. Ты его хорошо знаешь. Это мой сын Аркадий. — Кеша? — изумился бывший супруг. — Он же совсем ребенок. Я промолчала. Какой смысл сообщать, что детки двадцать шесть стукнуло? — Простите, — сказал кто-то за спиной. Я обернулась, сзади стояла женщина. — Пустите сюда. — Зачем? — изумилась я. — Тут мой родственник. — У вас дырка, — сообщила тетка, — а в моем боксике нет. — Дырка? А, вы в первый раз, — протянула баба, — смотрите. И она ткнула пальцем в небольшую щель. Затем, говорившая бесстыдно, задрала кофточку и вытащила из необъятного лифчика пластиковый пакет, наполненный бесцветной жидкостью. На свет явилась и тоненькая трубочка. Тетка засунула один кончик в щелочку, К нему моментально припал подбежавший мужик звероподобного вида. Жидкость в пакете стала стремительно убывать. — Что это? — изумилась я, видя, как заключенный делает огромные глотки. «Водка — Водка! — спокойно сообщила баба. — Надо ж бедолагу порадовать. А вы пока деньги трубочкой скрутите и в щелку... Просуньте. Через пару минут напившийся мужик отвалился, как сытый клоп. Я принялась пропихивать Максу доллары. Наконец все утихомирились. — Слушай, скажи честно, это ты убил Веронику? Максим молчал. — Ну, говори же! — Нет. Даже и не думала о таком. Честно говоря, просто хотел развестись. Даже дома не был в ту ночь. А где спал? В том-то и дело. Оказывается, около семи вечера в офис позвонила женщина и предложила совершенно баснословную сделку. Дилерша отдавала яйца по какой-то смешной цене. Макс остался ждать продавщицу. Секретаршу, 53-летнюю Тамару Палну, хозяин отпустил домой. Агентша появилась в половине девятого. Сначала рассказала, что является директором крупной новой подмосковной птицефабрики. Представилась, как Раиса Кулакова. Из себя оказалось вполне ничего. Эдакая знойная брюнетка в самом соку, бюст примерно пятого размера, обтягивала ярко зеленая водолазка из вытянувшегося трикотажа стрейч, пухлые губы призывно улыбались, да и за яйца хорошенькая директорша просила сущие копейки. Разумеется, Макс тут же распустил хвост. Из офиса ушли все служащие, и Полянский самолично сварил кофе. Брюнетка, слегка сжимаясь, принялась глотать ароматную жидкость и тут же пролила напиток на ярко-желтую юбку. Максим галантно побежал в туалет и принес мокрое полотенце, чтобы вытереть гущу. Директриса кое-как размазала пятно, и они продолжали пить кофе, потом случилась странная вещь — в глазах у желтка заскакали черные мушки, немилосердно захотелось спать, зевота просто раздирала рот, дама вздохнула и сообщила — поздно, пора домой. Она встала, Макс хотел сказать, что подвезет симпатяшку, но губы отказывались повиноваться. Больше мужик ничего не помнил. В десять утра его разбудила пришедшая на работу Тамар Пауна. Секретарша с некоторым удивлением выслушала рассказ о приходе таинственной посетительницы. Макс, недоумевая, как он мог так внезапно заснуть, помчался домой. По дороге заехал в магазин и купил коробку самых любимых конфет Нины Андреевны. Мать всегда выговаривала ему, когда он где-то оставался ночевать, не предупредив ее. Вот сынок и решил подольститься. Все. Больше рассказывать оказалось нечего. Спустя пять дней появились милиционеры. Обыскали квартиру и в спальне Максима под матрацем нашли новенькую беретту. Отпечатков пальцев не было, но пуля, убившая Веронику, вылетела именно из этого ствола. Я вытаращила глаза. — Как? Пистолет? Макс кивнул. — Сам ничего не понимаю. Дашка, честное слово... Не стрелял. На крайний случай уж лучше бы отравил или удушил. Даже не знаю, на что надо нажимать. Пистолета в руках никогда не держал. Тут загромыхала дверь, и вновь возник толстощёкий парень. — Ну, гражданочки, заканчивайте! Макс прижал со лбом к стеклу Дашка. «Это не я! Клянусь матерью, не я! Помоги! Не я!» И тут отключили телефон. Полянский продолжал раскрывать рот, но звук не достигал моих ушей. Зрелище производило жуткое впечатление. Я сразу вспомнила дурацкий сон. «Помоги!» «Помоги!» — беззвучно кричал Максим. Губы мужчины кривились, по щекам цекли слезы. Со всего размаха он ударил кулаком в разделявшую нас преграду. Тут за его спиной возникли охранники. Схватив заключенного, они поволокли его куда-то вглубь помещения. От того, что все действия происходили беззвучно, делалось еще страшней. На секунду мне показалось, что я смотрю дурной кинофильм, а кто-то отключил у телевизора звук. Но это был не придуманный триллер, а страшная реальность. Бабы молча столпились возле меня. Кто-то похлопал по плечу, кто-то пожал руку, кто-то сунул сигаретку. «Ладно», — вздохнула самая пожилая, — «давайте». «По десять рублей». «Зачем?» — изумилась я. «В первый раз, не небось, — заключила молоденькая армянка, — учись. Сейчас соберем двести рублей и вот тут у окошка бросим». «И что?» «А ты выходи последний и скажи разводному, сыночек, тут кто-то деньги забыл». «Обязательно так?» — говорить. «Конечно». — терпеливо разъясняла учительница, собирая мятые бумажки. — Вы должны говорить им «сыночек», а они вам «гражданочка». — А вот если в очереди с нами стоите, тогда по-другому. Я ведь вас моложе, значит, звать вам меня нужно доченька. Парня моего возраста — сыночек. Если одногодки рядом, то брат или сестра. К пожилой обращаются маманя. Я же вам стану говорить мамаша. Э -э, так здесь своих узнают по обращению. Она швырнула сигнации на пол и двинулась к выходу. Я покорно встала последней, подождав, пока все тетки выдвинутся на лестницу. Сделала лицо идиотки и забубнила. — Сыночек, а сыночек! — Чего, гражданочка? Глянь-ка, родименький, кто-то деньги потерял. — Не волнуйтесь, гражданочка, — успокоил тюремчик, подбирая скомканные десятки. — Сейчас отнесу в стол находок. Обязательно вернем. Весело насвистывая, парень пошел вверх по винтовой лестнице. Я двинулась в противоположном направлении, получила на выходе паспорт и в полубезумном состоянии выпала на весело гудевшую Новослободскую улицу. Вокруг, смеясь, шли радостные, по-летнему, пестро одетые люди. Многие ели мороженое, становилось жарко, толпа Мирно текла мимо подворотни, скрывавший вход в тюрьму. Рядом находилась дверь большого универмага. Я вошла в длинное кишкообразное помещение промтоварного магазина и уставилась на зубные щетки. В голове полный сумбур. Бедный Макс сидит в камере, где набито сто двадцать человек ест баланду. Тяжелый вздох вырвался из моей груди. Нет, уходить из тюрьмы сейчас нельзя. Надо передать продукты. Покурив, вернулась в бутырку. Зал, где принимали передачи, гомонил огромной толпой. Красные, потные люди тащили неподъемные сумки. В углу стояла тетка с тетрадкой, составлялись списки на передачу лекарств. Минут десять, потолкавшись среди товарищей по несчастью, я узнала много интересного. Продуктовую передачу можно отправлять раз в месяц. Общий вес — 30 килограмм. Туда же разрешено положить носки, трусы, мыло, миску, ложку, тапки. Записываться, чтобы сдать передачу, надо за неделю. Еще полагалось два раза в день отмечаться. Опоздавших на перекличку безжалостно вычеркивают. Можно отнести и лекарства, но только российские. И для медицинской передачи существует своя очередь, тоже по списку. Потом многим заключенным передают ведро, таз и телевизор. Но эти предметы только с разрешения начальника тюрьмы. К нему особая очередь, естественно, по другому списку. Продукты следует развернуть, разложить по прозрачным мешочкам. Дальше больше. Сахарный песок нельзя. Кусковой сахар извольте. Мыло, пожалуйста. Шампунь ни за что. Туалетная бумага не полагается, зато ученических тетрадок сколько душа изволит. На мой взгляд, подобные правила придумали люди, желавшие тянуть деньги с родственников заключенных. Во всяком случае, я собиралась заплатить приемщицы, чтобы без проблем отправить продукты. Но тут взгляд наткнулся на вывеску Попечитель. Ради интереса зашла внутрь небольшого отгороженного помещения и обнаружила там магазин. Две приветливо улыбающиеся девушки, приятный контраст по сравнению с остальными сотрудниками и горы продуктов, но цены. Раза в полтора выше, чем в городе. Но если купить здесь необходимое, то разворачивать не станут. И в очереди стоять тоже не требуется. К тому же милые продавщицы закрыли глаза на то, что я набрала покупок аж целых сорок килограмм. — Не волнуйтесь, — махнула рукой одна, — никто на складе перевешивать не станет, если оплачено. Я принялась заполнять квитанцию. Напишите на обороте пару строчек, посоветовали девушки, поддержите морально. Нацарапов, ничего не значащие слова любви, я вытащила кошелек и отдала за заказ сумму, на которую обычная семья спокойненько прожила бы два месяца. Потом вышла в зал и с сочувствием посмотрела на встрепанных людей вываливающих на столики раздетые продукты. Да, богатому человеку хорошо и на воле, и в тюрьме.